Глава 1. Но я же не журналист, да и не особо разбираюсь в живописи. Я понимаю вашу растерянность, успокоил Лизу голос из стропки. Именно поэтому мы обратились к вам. Ни одного журналиста туда не пустят. Всё, что вам нужно будет сделать съездить на мероприятие, посмотреть, а если представится возможность, то задать вопросы, которые мы для вас подготовим. а потом просто рассказать нам о том, что вы видели. Мы сами напишем статью». «Я не знаю». Лиза нахмурилась и помассировала двумя пальцами переносицу. Убрала трубку от уха. Посмотрела на экран. Звонок по другой линии. Неизвестный номер. Лиза сбросила его. «К тому же мы хорошо заплатим», – продолжал чарующий голос. «Согласитесь, это буквально двойной бонус». Увидеть самую загадочную работу с Архана да ещё и получить за это денег. Но почему я? Я не знаю, честно признался собеседник. Почему-то именно вы получили приглашение. Только я? удивилась Лиза. Нет, есть ещё шесть человек. Так может, вы договоритесь с кем-нибудь из них? О, вы, разочарованно протянул голос. Они уже подписали договоры с другими изданиями. Вы наш последний шанс. Думаю, прямо сейчас до вас пытаются дозвониться многие. Но мы заплатим больше. Да что вообще такого особенного в этой картине? спросила Лиза и удивилась собственному любопытству. Она была куплена за баснословные деньги ещё до того, как Сархан закончил работу над ней. И новый владелец заявил, что никогда не покажет её миру. Почему же он передумал? Не знаю. В очередной раз признал собственную беспомощность собеседник. Сегодня в всем по-настоящему значимом издании пришло письмо, в котором пресс-секретарь мистера Хёста упоминает семь человек приглашённых на показ картины. Вы среди них? Да, вздохнула Лиза. Мне пришло приглашение. Но зачем делать из этого шоу? Зачем тиражировать это в СМИ? Мы можем только предполагать. Наверное, мне стоит пояснить. Мистер Хёст достаточно эксцентричен. Никогда не угадаешь, что взбрело ему в голову. В любом случае, это неудивительно, чем купить картину и никому её не показывать. Возможно, Лиза помолчала. Допустим, я согласна. Что мне нужно делать? Вам нужно просто посетить мероприятие. Посмотреть на картину. По возможности задать вопросы, которые мы подготовим. Звучит не слишком сложно. И о какой сумме идет речь? Допустим, 10 тысяч долларов. И еще по 5 тысяч за каждый вопрос, на который вы сумеете получить ответ. Такой вот KPI. Усмехнулся голос. Чем больше ответов, тем больше денег. Если честно, то я впервые вижу, чтобы наша редакция была готова тратить такие суммы, даже не на материал, а просто на информацию. Считайте, что вы пробудили во мне любовь к искусству. Какие именно вопросы нужно задать мистеру Хёстом? Ализа взялась за руку лакея, протянутую услужливо, но высокомерно, и вышла из машины. То же самое сделали пассажиры шести других автомобилей, присланных мистером Хёстом за гостями. Все вышли одновременно и теперь смущённо крутили головами, рассматривая сабняк, слуг друг друга. Окинуть взглядом весь комплекс гости не могли. Они видели только тяжёлый фронтон, опиравшийся на мощные колонны, и внушительную лестницу. Всё вместе это напоминало греческий храм и казалось, что среди колон вот-вот появится Зевс. "Порашу за мной". Камердинер Назвать этого высокомерного франта слугой у Лизы не повернулся бы язык. Будто бы специально выждал несколько секунд, давая гостям утолить любопытство, и пошел ко входу в особняк. Лиза последовала за лакеем. То ли эту церемонию репетировали, то ли такие приемы проходили тут постоянно. Но семь пар человек не приблизились друг к другу даже на расстояние вытянутой руки. В процессе цепью поднялась по мраморной лестнице. Я оказалось, что первое впечатление обманчиво. Более эклектичного интерьера Лиза не видела никогда в жизни. То, что снаружи казалось классикой или неоклассикой, внутри обернулось футуристичным минимализмом. Сумасшедшему архитектору удалось совместить храм Артемиды с космической станцией, где не было ни одного видимого источника света, только скрытая холодная подсветка. Скорееам обозначавшие габариты залов и коридоров, чем освещавшая их. Хорошо были видны лишь статуи и картины. Гости прошли через несколько пустых, если не считать предметов искусства, залов и коридоров. Разделяли их разъезжавшиеся с тихим шелестом двери, усилившие сходство с космической станцией из кино. И оказались в небольшой комнате, без укон и декора с белыми стенами, Она напоминала операционную. Лизу удивил мягкий ровный свет, определить источник которого ей не удалось. Складывалось впечатление, что он струится прямо из потолка. В центре комнаты стояли в ряд шесть кресел. Ничего особенного, кроме высоких спинок в них не было. Напротив ещё одно. В нём восседал пожилой мужчина. Плечи и фигура намекающие на спортивное прошлое. Тяжёлый взгляд, седина и чуть растрёпанная бородка, хорошо сочетающиеся с джинсами рубашкой клетчатый твидовый пиджак, трость с посеребрённым орнаментом, похожая на молнию. Ализа прикинула, сколько может стоить такая показная небрежность образа. Выходило, что очень дорого. Очевидно, мистер Хёст может и хочет себе это позволить. Рассмотрив хозяина особняка, Алиса заметила, что почти всю стену за его спиной занимают красные плотные шторы. За ними, видимо, висела картина, из-за которой все тут и собрались. По обе стороны от штор перед закрытыми дверями стояли лакеи с каменными лицами. Поза и ливреи почему-то делали слуг похожими на военных времён войны за независимость. Добрый вечер, дамы и господа. с полуулыбкой, которая могла значить что угодно, поздоровался хозяин. Прошу вас для начала сдать мобильные телефоны, а также часы. В руках у Лакеева тут же возникли подносы и шкатулки. Ализа положила в обитую бархатом коробочку телефон. Часы она не носила, но всё равно задумалась над тем, почему их необходимо сдать. С телефоном-то понятно. Возможно, мистер Хьюст боится, что кто-то сделает фотографии «Прекрасно!» — сказал хозяин особняка, когда последняя шкатулка закрылась. «Теперь занимайте ваши места. Обратите внимание, все кресла подписаны. Каждая предназначена для конкретного человека». «Но кресел шесть!» — заметил мужчина с волосами, зачёсанными на лысину. «Я знаю», — кивнул мистер Хёст. «Вы очень наблюдательны». прозвучало издевательски. Гости приблизились к креслам. На каждом из них лежала бумажка с именем. Вот теперь началась толкотня. Люди заглядывали через спинки кресел, неловко обходили друг друга. Лиза мысленно вздохнула. Ведь слуги наверняка могли рассадить всех по местам без этого идиотского броновского движения. Сама она просто ждала, когда все рассядутся и станет понятно, какое кресло предназначено ей но все шесть кресел оказались заняты расстившиеся по местам гости юрзали и переглядывались широкоплечий мужчина лет 40 обернулся увидел стоявшую в задумчивости Лизу и поднялся видимо намереваясь уступить ей место я должен вас предупредить остановил его порыв метр хёст а если вы уступите своё место то будете вынуждены покинуть нас. Мужчина скривился, носил обратно. Но здесь только шесть кресел, произнёс очевидный мужу слышаный. Ваша прозорливость не перестаёт меня удивлять, кивнул хозяин. И что же, вы позволите домись стоять? уныдным скрипучим голосом возмутилась пожилая женщина, занимавшая второе кресло слева. Да ещё и на каблуках, «Можете уступить ей место?» Положив руки на стоявшую меж колен тросточку, ответил мистер Хёст. «Что до каблуков? Не я их на нее надел». Повисла тишина. Лиза какое-то время подумала. Потом подошла ближе. Встала между третьим и четвертым креслом, оперлась одной рукой на спинку и неторопливо сняла туфли. Ей показалось, или Хёст едва заметно улыбнулся. Давайте начнём. Кивнул хозяин совняка. Думаю, мне представляться не нужно. Ваши имена я знаю. А вам знакомиться друг с другом в общении обязательно. Всё замолк. Задумался о чём-то, погладил уши. Все ждали. Да, о чём это я? Он словно бы включился. Я знаю, что все вы заключили договоры с разными изданиями и хотите задать вопросы. Маленький гешефт. Я не против. Задавайте, но есть два условия. Один вопрос на человека это раз. Время между моим ответом и следующим вопросом не должно превышать 60 секунд. Это два. Лиза хмыкнула. Вот зачем сдавать часы? Это какой-то странный перформанс. Хёст отлично знал, что каждому гостю выдадут список вопросов. Всё понятно. Мы можем начинать, уточнил хозяин собняка. Да, ответил кто-то. Время пошло. Почему вы не хотите показывать картину людям? первый выплюла пожилая женщина, занимавшая второе кресло слева. Лиза мысленно поставила галочку. Такой же вопрос был в её списке, составленном редакцией журнала. Потому что оно ужасно, пожал плечами мистер Хёст. Люди не должны её видеть. И вы отвалили такую сумму за ужасную картину? Явно с горяча не обдумано, спросил широкоплечий мужчина, тот самый, который порывался уступить Лизи своё место. Да, коротко ответил Хёст. По залу разнёсся разочарованный вздох сразу нескольких человек. Ализа посмотрела на реакцию задавшего вопрос. Мужчину она видела сзади и чуть сбоку, но рассмотреть гримасу смогла из такого ракурса. Вообще ей показалось, что у неё есть какое-то странное преимущество. Сидящие в креслах могут видеть только своих соседей. А она же, пусть и с неудобной точки, наблюдает за всеми. Непонятно только зачем. Долго висела тишина. Каждый надеялся, что вопрос задаст кто-то другой. Мистер Хёст чуть подтянул рука в пиджака и кинул взгляд на часы. Лиза задумалась, а всем ли тут платят за ответы на вопросы? Складывалось ощущение, что да. А если так, то какую сумму? Те же пять тысяч? судя по всему, каждый хотел получить ответы на те вопросы, которые есть в списке на халяву. Они тратили на это свою единственную возможность. Никто не знал, какие вопросы в чужих списках. Какая-то сложная игра, в которой наверняка есть выигрышная стратегия. Но какая? Ещё и время поджимает. Никто не может точно отследить минутю без часов. Первый не выдержала блондинка Почему вы купили картину ещё до того, как она была закончена? Я купил её, когда Сархан ещё даже не начал работу над ней, уточнил мистер Хёст. Я по одному только описанию понял, что это шедевр. Мне не нужно было дожидаться окончания работы. Шедевр, подумала Лиза. Но минуту назад он сказал, что она ужасна. Как это вообще соотносится? Висела тишина. Очевидно, все хотели задать тот же вопрос, что крутился в голове у Лизы. Но также очевидно, что он не был ни у кого в списке, подготовленном редакцией. Жадность боролась с любопытством. Лиза прикинула. Два вопроса из ее списка уже задали. Это десять тысяч. Плюс десять за то, что она вообще приехала. Весьма недурно вообще-то. Вы сказали, что оно ужасное, но также сказали, что это шедевр, прервала тишину Лиза. Именно, подтвердил хёст. Так в чём ваш вопрос? Как оно называется? Неожиданно для себя самой спросила она. Равнодушие. Снова повисла тишина. Четыре вопроса задано. Лиза окинула взглядом присутствовавших. считают деньги и прикидывают, как бы заработать побольше, судя по лицам. Тишина затянулась. Хёст снова посмотрел на часы. В этот раз он не отрывал от них взгляда. Судя по всему, до конца минуты оставались считанные секунды. Почему вы решили показать картину и позвали именно нас? Сдалась брюнетка в замысловатой шляпе, на которой из двух вопросов отвечать, уточнил Хёст. Девушка задумалась. Первый вопрос явно из списка, причем он есть в списке у многих. А второй действительно волнует собравшихся. «Выберите первый», — посоветовал мужчина с волосами, зачесанными на лысину. «Сама разберусь», — грубо отмахнулась девушка. Лиза вдруг подумала, что если бы они действовали сообща, то могли бы составить семь вопросов таким образом, чтобы они были в каждом списке. Тридцать пять тысяч. Но раньше это в голову как-то не приходило. Чего уж теперь? Почему вы позвали именно нас? Спросила брюнетка. Лиза внимательно посмотрела на девушку. Возникло ощущение, что она спросила это просто назло, чтобы не дать лысому заработать лишнюю пятерку. И ее вдруг осенило. Игра еще сложнее. Скорее всего, не всем платят одинаковую сумму за ответы. В идеале нужно было составить список с учетом пересечения вопросов и их цены, а потом набранную сумму поделить на всех. Запахла теория из заговора. Казалось, что сам Хёст и организовал это предложение от СМИ, просто чтобы зачем-то пробудить алчность в своих гостях. «Потому что этого хотел Сархан», — тем временем ответил хозяин особняка. «Дело в том, что все вы...» сыграли определённую роль в его жизни и непосредственно связаны с этой работой. Ализа нахмурилась. Она точно не знала человека с таким именем. Но ведь это мог быть и псевдоним. Кто ты из вас издевался над ним в школе? Ализа заметила, как вздрогнул широкоплечий мужчина, как он принялся задумчиво массировать подбородок, закрывая рот рукой. Мистер Хёс продолжал Кто-то был его преподавателем в Художественной академии. Неловко заёрзала пожилая женщина. Ализа не сразу сложила все факты. Картина отвратительна. Сам художник хотел, чтобы эти люди её увидели. Называется она Равнодушие. Ситуация вдруг стала какой-то очень личной. Всё перевернулось с ног на голову. Кто-то взял в долг и не вернул эти деньги. Кто-то был его придирчивым шефом. Хозяин продолжал, но Лиза отвлеклась. Она буквально чувствовала, как зал наполняется тревогой, злостью и неуверенностью. «В кого-то он был влюблен», — закончил Хёст. «Следующий вопрос». Лиза посмотрела на двух мужчин. Только они еще не спрашивали. Лысый и короткостриженный. Мужчины переглянулись. Элиза видела отсюда лицо одного из них, и ей показалось, что в его глазах блеснул азарт. Тишина. Мастер Хьюст в очередной раз бросил взгляд на часы. Соперники молчали. Лэйси демонстративно принял расслабленную позу, закинул ногу на ногу, развалился в кресле. Кратко стриженный зевнул и расставил ноги пошире. При этом Один нервно постукивал пальцем по подлокотнику, а другой поддёргивал ногой. Время шло. Напряжение нарастало, но уступать никто не хотел. Ну, раз вопросов больше нет, подытожил хозяин собняка, оторвав взгляд от часов. По залу пронёсся разочарованный стон. Мужчины презрительно переглянулись. Элиза покачала головой. Ребячество. Мистер Хьюст Тяжело опираясь на трость, встал со своего места. Один из лакеев тихо и быстро унёс кресло хозяина в соседнюю комнату, через приоткрывшуюся буквально на секунду дверь. Мистер Хёзд доковылял до того места, где раньше стоял слуга, и, оказавшись сбоку от штор, достал из кармана небольшой чёрный пульт. Что ж, пришло время увидеть самую загадочную работу Сархана и узнать, как вы все с ней связаны. Хозяин особняка нарочито медленно поднял пульт. Воздух буквально звенел от наполнявших его эмоций. Мистер Хёст нажал на кнопку. Шторы мгновенно разлетелись в стороны, обнажив зеркало. Некоторое время все присутствовавшие тупо смотрели на своё отражение. Какая-то идиотская шутка, с явным облегчением протянул широкоплечий мужчина. И если это должно было что-то значить, Высокомерно хихикнула блондинка. То я не знаю что. По залу растеклось липкое истерическое облегчение. Такое, наверное, испытывает преступник, лишь чудом избежавший разоблачения. Кто-то посмеивался, кто-то перешучивался с соседями. Первым догадался короткострижный. "Ну что, сфотографировали?" Повеселевший был от гостям мгновенно напряглись и посмотрели на мистера Хеста. Казалось, всем мигом угодили в яму. Хозяин особняка улыбнулся и снова нажал на какую-то кнопку на пульте. Зеркало стало прозрачным. Лиза никогда не видела столько фотоаппаратов в одном месте. Одни, судя по всему, были сфокусированы на конкретных гостях, а другие снимали общий план. «Я не давал согласия на фотосъемку!» Взвился мужчина с волосами, зачесанными на лысину. Остальные гости подхватили его негодование, загмонили. Закипала злоба. Кем бы ни был художник, он явно знал толк в перформансах. Он буквально катал всех гостей на безумных американских горках эмоций. Мейстер Хёст поднял руку, призывая к тишине. Это сработало. Вы сможете в законном порядке обсудить все претензии с моими юристами. Но вы говорили, что это картина, зачем-то выплюл широкоплечий. Прозвучало жалко. Нет, не говорил, возразил хозяин убымника. Ализа мысленно кивнула. Везде фигурировало слово работа. Давайте уже посмотрим, что получилось. На этот раз зеркало потемнело, превратившись в экран. На нём появилась огромная фотография. Лиза хмыкнула. Вот почему Хёст купил работу еще до того, как она была сделана. Идея и вправду неплохая. И, вероятно, особенно привлекательна для эксцентричного пожилого богача. На фото, конечно, гости. Буквально минуту назад. Ровно в тот момент, когда мистер Хёст нажал на кнопку. Почти в тот же момент, как ткань разлетелась в стороны, открывая предполагаемую картину. Каждый ожидал увидеть полотно, на котором он выставлен в весьма неприглядном свете. Ни у кого не было причин предполагать, что он будет изображён в позитивном ключе. Да, может, никто и не вспомнил художника, но каждый предположил, как могли бы складываться его отношения с этим человеком, пусть и абстрактным. Кто-то издевался над ним в школе, Кто-то едва не загубил его талант и так далее. И все знали, что картина ужасна со слов самого мистера Хьюста. Хуже того, не все ещё отошли от странной игры, затеянной хозяином особняка. Минуту назад люди с ненасытной алчностью боролись за свои интересы. Это тоже наложило отпечаток. Мистер Хьюс не соврал. Работа действительно шедевра. И в то же время Оно ужасно. Ализа всматривалась в напряжённое, изуродованное трудноразличимыми эмоциями лицо. Презрение, страх, отвращение, разочарование. Это просто цирк уродцев, которые смотрят на зрителя. Я от этих взглядов не по себе. Почему-то ей вспомнилось, как мама привела её записываться на фигурное катание, но ей сказали, что она слишком взрослая, слишком неуклюжая. что толку из неё не выйдет. Эти жуткие взгляды утаскивали в какую-то пучину детской боли. Эффект гипнотический. А потом она посмотрела на себя, стоящую босиком между двух кресел и улыбнулась. Она была красива. Чёртовски невероятно красива. Спокойное лицо, располагающая поза. Лиза не могла оторвать взгляд от самой себя. Хотелось смотреть поверх искривлённых лиц остальных гостей. Её фигура на этой фотографии была лучом света в аду. Вы свободны, дамы и господа, ледяным тоном сказал мистер Хёст. Мои юристы будут ждать ваших претензий, если вы захотите их предъявить. Всего хорошего. Не захотят, не отрывая взгляда от картины, подумала Лиза. Не зная почему, но они захотят. Гости молча покидали зал. Ализа наконец отвлеклась от картины и поймала на себе взгляд мистера Хёста. Он смотрел на неё с интересом. Как вы думаете? спросил он вдруг. Почему эта фото называется равнодушие? Ну, эти люди, они как бы... Ализа растерялась. А вам они кажутся равнодушными? удивился мистер Хёст. Вообще-то нет. Девушка вздохнула. Вы поняли, кто автор этой работы? Вспомнили его? Поинтересовался хозяин особняка? Нет, призналась Лиза. Все-таки он гений. Не в попад хмокнул Херст. Ужас фотографий вовсе не в этих злобных уродах. Хоть они и похожи на демонов, это просто люди. А в том... что на их фоне вы смотритесь почти как ангел. Ваше равнодушие кажется чем-то спасительным, притягательным, даже соблазнительным. Но это ловушка. Мистер Хьюст хотел сказать что-то еще, но передумал. Махнул рукой и, тяжело опираясь на трость, поковылял к выходу из зала. — Так кто он, этот Сархан? — растерянно спросил Ализа. это не так уж важно. Мистер Хёс недвусмысленно указал на Локея, терпеливо ожидавшего, когда гость заберёт свой мобильный телефон. Вас проводят. Всего доброго.